А затем Блак перевел взгляд на членов суда и его председателя, лорда Дзефриса, на жестокости которого шла ужасная слава. Это был высокий, худой человек, лет под сорок, с продолговатым, красивым лицом. Синева под глазами, прикрытыми надрягшими веками, подчеркивала блеск его взгляда, полного меланхолии.